Глава восьмая. Алёнка послушно садится за круглый стол, упирается локътками в его глянцевую поверхность и подбородок на руки укладывает. Точно как персонаж из старой доброй сказки. Косыночки не хватает. Однако образ обманчив, в чём я успела убедиться. С прищуром взглянув на этого милого ангелочка, я направляюсь к холодильнику. Распахиваю и замираю. теряясь среди разнообразия продуктов. Я сделаю нам бутерброды Рапунцель. Всё-таки срываюсь на нежность, за что мне в спину летит недовольный кашель. Проигнорировав возмущение малышки, я беру палку варёно-колбасы и проверяю срок годности. Я вегетарианка, заявляет Алёнка, и я оглядываюсь. Изучаю её с подозрением, а она и кривится, изображая тошноту. Спешу спрятать колбасов вглубь полки. А желудок предательски урчит. Я с самого утра ничего не ела. Бега от мужа забрали у меня всё время и высосали последние силы. И мне бы сейчас не помешало что-то мясное и питательное. Я вообще люблю вкусно поесть, но ради малышки я готова перекроить своё меню. Достаю фруктовый джем, нахожу вишнёвый сок и несу всё к кухонной стойке. Пожарю в кусочки хлеба на подсолнечном масле, намазываю их вареньем. Аккуратно раскладываю нехитрый полдник на тарелке, наполняю соком два стакана и ставлю всё на небольшой поднос, на который указывает мне маленькая хозяйка. Хочет, чтобы я прислуживала ей. Без проблем я с удовольствием ухаживала за братом, но и его приучила помогать мне. Мне просто нужно время, чтобы перевоспитать Алёнку, но Так, готова. Радостно выдаю я и разворачиваюсь. Не успеваю сделать шаг, как вздрагиваю от ощутимого толчка. Руки не слушаются, а поднос летит прямо в меня. Зажмуриваясь, слышу звон стекла и чувствуя, как намокает моё лёгкое платье, а сладкое варенье перелипает к ткани. Приоткрыв один глаз, вижу перед собой Алёнку. Как она умудрилась так незаметно рядом оказаться? Маленькая ниндзя. Так ещё и успела отскочить вовремя, чтобы не испачкаться. Её воздушное платьеца по-прежнему идеально, в отличие от мокрой, липкой тряпки на мне. "Я не нароком", Алёна невинно хлопает ресничками, пока я сжимаю и разжимаю кулаки, а розовые капли стекают на пол. Наверное, вам теперь нужно принять душ и переодеться. Напомнить, где ваша комната. Показывает белоснежные зубки, рассекретив свои намерения. Она изначально хотела избавиться от моего общества и придумала коварный способ, как это сделать. А я пока к себе пойду. Топчется на месте, намереваясь покинуть кухню, а я с ужасом смотрю на разбросанные по полу осколки. Перевожу взгляд с лужи на босые ножки Алёнки. Наплевав на то, что сама могу пострадать, делаю рывок к девочке, подхватываю её на руки и несу к столу. Не поранилась? вскрикиваю взволнованно, а малышка удивлённо ресницами хлопает. Садись и не двигайся, опускаю на стул. Осмотрев крохотные ступни и не обнаружив порезов, выдыхаю с облегчением. Но тут же морщусь от неприятной боли. В панике я всё-таки сама наступила на осколок, что прорвал ткань домашних носков и царапнул кожу. Подаю малышке тапки, которые она под столом оставила, видимо, чтобы подобраться ко мне бесшумно. Выпрямившись, провожу руками по несчастному платью. Ничего страшного, подмигиваю Алёнке, вызывая ещё больше недоумения на нежном личике. лето, жара, само высохнет. Опускаюсь за подносом, собирая в него разбитое стекло. А вам, Алёна Ильинична, я приготовлю новые бутерброды, улыбаюсь сквозь стиснутые зубы. Но сначала уберу это. С грустью гипнотизирую красную лужу. Терпеть не могу мыть полы, однако нахожу тряпку и наклоняюсь, руками собирая влагу. Поза абсолютно неудобная, Но швабру искать некогда. До последнего надеюсь, никто не застанет меня в хозяйской кухне попык к верху. Мы ведь остались вдвоём с Алёнкой в доме. Или нет? Привет, родная. Ты одна? Грубый мужской голос звучит контрастно ласково. Так мило, бархатно с любовью, что я забываюсь и улыбаюсь как дурочка, хоть фраза адресована и не мне. Машиналино продолжаю вытирать пол, прислушиваясь к шорохам за спиной, и не сразу вникаю в суть вопроса. Что значит одна? А я для него пустое место? А это что? Добивает он меня пренебрежительным отношением. Собираюсь выпрямиться, гордо вздёрнуть подбородок и представиться. Но стук подошв об пол дезориентирует меня. Тяжёлые шаги неумолимо приближаются. угрожающие настигают меня. Моя пораненная нога даёт о себе знать, не вовремя отвлекая острой болью. Вместо того, чтобы встать, я покачиваюсь и вдруг упираюсь попкой во что-то. Через чур резко и ощутимо, будто меня толкнули сзади. Судя по ощущениям, я явно не об край стола ударилась, а руки Натали и приглушённое "хм" подтверждают мои худшие опасения. Это ведь не один из амбалов, любителей целоваться с нянями. Если так, то не на ту нарвался. Сжав мокрую тряпку в одной руке, я резко поднимаюсь на ноги и разворачиваюсь, прокрутившись в крепких наглых объятиях. Я вообще-то дерзко начинаю, предупреждающе выжимая влагу из моего оружия и замахиваюсь. Но слова застревают в горле. пропала. Двигаю губами, а ни звука выдавить из себя не могу. Приоткрываю рот, не в силах сделать вдох и стремительно погружаюсь в тёмную бездну, заполненную кипящей нефтью. Она обволакивает, поглощает, утаскивает в свою пучину, проникает в нос, горло, лёгкие, заполняет всю меня и душит изнутри. Снаружи ничуть не лучше. Стальные тиски сдавливают талию, грубые пальцы врезаются в кожу. Мощное тело обдаёт жаром, и небольшое расстояние между нами не спасает. Взгляд скользит по моему лицу, гладит каждую черточку, опасно вспыхивает при этом. Задерживаю дыхание. Неужели попалась? Не может быть. Как он нашёл меня? А что если мне привиделось от страха? И на самом деле рядом со мной всего лишь амбалы за охраны. Лучше бы так и было. Я бы просто зарядила ему тряпки по морде и сбежала. Но от этого мужчины не скрыться. Мой главный ночной кошмар последних дней догнал меня наяву. Часто моргаю, нога лица нации исчезает. Наоборот, прижимается вплотную, безжалостно сдавливает в объятиях, дышит тяжелее. «Что?» Черные брови сходятся на переносице, а в глазах плещется интерес в перемешку с недоумением. Пока мозг пытается выйти из глубокой заморозки и проанализировать вопрос, непослушная рука с тряпкой все-таки опять поднимается. Зажмуриваюсь, чтобы не так страшно было принимать мученическую смерть после того, как я с размаху ударю собственного мужа. «Так кто вы?» Прислуга. Доносится ехидный детский голосок, и я резко опускаю руку, взмахнув буквально в пару сантиметров от грубого мужского лица. Испуганно бросаю тряпку и морщусь от противного шлепка. Ногой, орудие преступления, двигаю как можно дальше от себя, будто ни мне оно принадлежит, а меня саму подставили. Невинно взмахиваю ресницами, впитывая реакцию Альберта. Он не выглядит злым, скорее, задумчивым. Следит за каждым моим движением, косится на тряпку, а потом смотрит на меня с неподдельным удивлением. "Новенькая?" ровным тоном уточняет Туманов. Хоть на свободу мою он и покушается, но и за объятий выпускать не торопится. С ума сойти. Муж не узнал собственную жену. рычал на меня в знакся, осматривал и даже словал, а стоило умыться, как он мгновенно меня забыл. Нет, я в курсе, что мужчины не внимательны к женским преображениям и не замечают всяких штучек вроде новой причёски или другой сумочки, но я не предполагала, что Альберту настолько плевать на меня. Это должно радовать, но почему-то злит неимоверно. Я няня. бурчу обиженно, стрельнув взглядом в валюнку. но она стойко выдерживает короткий зрительный контакт и спинку выпрямляет. Мне так горько становится, что на мгновение забываю, в чьих руках нахожусь. Сжимаю губы и отворачиваюсь от подопечной. За что она так со мной? Я ведь стараюсь быть нормальной няней. Я сколько раз говорил не называть так людей, которые у нас работают. Неожиданно произносит Альберт, выпуская меня из капкана. Но ведь мама Майя пытается воспротивиться малышка. Мне страшно. Защищаю мелкую занозу, несмотря ни на что, и чувствую на себе её внимательный взгляд. Извинись, Алёнушка, добавляет Альберт спокойно, но безбельцонно. Прошу прощения, шепчет она. Примирительно улыбаюсь девочке, но она опускает взгляд. Пальчиком ковыряет поверхность стола и ножкой болтает. Нервничает опять, как тогда, в комнате за учебником математики. Смягчившись, я возвращаюсь к Альберту, иначе воспринимая богатого бундигана после его слов. Всё-таки есть в нём капелько уважения к простым людям, вроде меня. А ты, бросает он внезапно охладевшим тоном, стирая улыбку с моего лица. «Кофе мне сделай!» Хлёстким приказом мгновенно уничтожает весь флёр доброты и галантности, которым я его по наивности поспешила наградить. Мрачнею, но заставляю себя кивнуть. Подхватив по пути тряпку, кидаю её в таз, а сама иду мыть руки. От шока и переживаний почти не реагирую на неприятную резь в ступне. Лишь быстрый взгляд на пол бросаю, убедившись, что не оставляю кровавых следов или их просто не видно на бордовой плитке с узором в виде морской пены. Красное море под ногами, зато практично. Мусор и пятна теряются на неоднородном фоне. Меня не предупредили, что вам тоже нянька нужна. Бубню я себе под нос, уверенная, что Альберт не слышит. Не рискую задавать лишние вопросы забывчивому мужу, поэтому молча распахиваю дверцы всех кухонных шкафчиков в поисках турки. Замечаю её в глубине одной из верхних полок. В договоре прописан один подопечный. Тянусь за нужной посудой, но рост не позволяет её достать. Знакомое тепло припечатывает меня со спины. Ты что-то сказала? Горячий воздух обжигает макушку. Боковым зрением заторможенно наблюдаю, как мимо меня к шкафу протягивается мужская рука. Рассматриваю напряжённые мышцы, что проступают под смятым хлопком, спускаясь к месту, где небрежно закатан рукав. Изучаю предплечье с выпуклыми жилами и порослью тёмных волос. Через чур шумно выдыхаю, отшатываюсь от столешницы и опираюсь поясницей в жёсткий ремень брюк. Пряжка царапает спину сквозь невесомую ткань платья. Говорю вам кофе с сахаром или молоком. Оборачиваюсь и нервно взглатываю, потому что оказываюсь лицом к лицу с Альбертом. Почти физически ощущаю, как он трогает меня взглядом, и не только. Его свободная ладонь как бы не взначай ложится мне на бедро. Чёрный и горький. Выдаёт он негромко С едва заметной хрипотцой. А в следующую секунду между нами материализуется турка. Так неожиданно, что я вздрагиваю. Можно бы списать это на фокус или волшебство, но Туманов всего лишь помог мне её достать. Я быстренько хихикну, внутренне погибая от волнения. Становится чуть легче только тогда, когда Альберт отходит от меня. Пока я беру банку с молотым кофе и наслаждаюсь запахом арабики, он невозмутимо открывает холодильник. В точности, как и я некоторое время назад, выбирает ту же палку колбасы. Сам нарезает её, вместо того, чтобы мне указ дать, а я невольно опять задерживаюсь на его руках. Вены напрягаются при каждом движении. Мыскулы играют, а костяшки белеют, когда ладонь сжимает нож. Зрелище завораживает и одновременно пугает. Альберт ведь этими мощными руками в секунду меня придушит, если поймёт, кто перед ним. Но сейчас ему не до меня. С мужской небрежностью Туманов мастерит бутерброды, будто обычный человек, который пришёл с работы после тяжёлого трудового дня и хочет быстро перекусить. При этом привык запутаться себе сам, а не ждать, пока кто-то будет за ним ухаживать. Заядлый хостяк. Правда, со штампом в паспорте. Нет. Обеспокоенно лепечу, когда он ставит тарелку напротив Алёнки. Она же малышка посылает Туманову благодарную улыбку, счастливая от оказанного знака внимания и берёт бутерброд. Откусывает и жуёт с удовольствием. Вегетарианка. Заканчиваю фразу я по инерции. Я отмахиваюсь от вопросительного взгляда Альберта. Мелкое лгунья. Поворачиваюсь к плите, гипнотизирую чёрную жидкость в турке. Жду, пока поднимется пенка, а сама теряясь в собственных эмоциях. Я надеялась спрятаться в этом доме, а теперь опять придётся бежать. Но куда? Извини. Я не сразу заметил тебя под столом. И честно говоря, забыл, что именно сегодня должна прибыть очередная няня. Слишком часто они у нас меняются. Негромкий бархатный голос заставляет меня вздрогнуть и вцепиться пальцами в край столешницы. Что произошло у вас? Альберт не ругает и не приказывает, но его присутствие достаточно, чтобы я покрылась липкими мурашками. Пытаюсь сбросить их с себя, но не могу. Пока не осознаю, что дело не в них. а всё это время по мне скользит изучающий чёрный взгляд. От волнения забываю обо всём, и о кофе, и о мокром платье, и о подопечной, которая меня ненавидит. Есть только тёмная энергетика моего мужа, которая поглощает меня без остатка. Ноги ноют, требую бежать немедленно, быстро, далеко, без оглядки. Но здравый смысл останавливает, возвращает мне способность говорить. Я под нос уронила, оглядываюсь на Аленку, а она губы покусывает и на Туманова зыркает. Случайно. Укоризненно прищуриваюсь, пытаясь воззвать к ее совести. Альберт не сводит с меня глаз, и его внимание дезориентирует. Знаю, что он продолжает смотреть, когда я отворачиваюсь к плите. Чувствую его и дико боюсь, что муж все-таки меня вспомнит. Выдыхаю с облегчением, когда Туманов отвлекается на трель телефона и выходит в коридор. Но радость моя длится недолго. «Нашли?» Всего одно слово, и я понимаю, о ком он. А раздраженный ледяной тон не оставляет сомнений в том, насколько сильно Альберт зол на меня. Отвлекаюсь от кофе, который закипает целую вечность, и прислушиваюсь к разговору. «А в доме родителей?» — летит с жёсткими нотками. «То есть как никого? Где бродит эта...» Сдерживается от грубости и понижает тон, чтобы Алёнка не слышала. Пока малышка занята бутербродами, я подбираюсь к дверному проёму. Становлюсь так, чтобы Алиберт меня не заметил, но я могла разобрать каждое слово, произнесённое гневным шёпотом. «Оставь там человека!» Ещё двоих отправь к девчонке той и в общежитие. Пусть дежурят мать их днём и ночью. Кричит угрожающе, а я морщусь и обхватываю себя руками. Минтам позвони, пусть отлавливают и проверяют всех Валерий Кузнецовых. Говорит так, будто я бешеная собака, которую следует усыпить. На случай, если она вздумает подать на развод с разделом имущества или решит уехать по паспорту. или предъявит его при приёме на работу, или просто где-то промелькнёт это чёртово имя сразу ко мне. Рычит грозно, как тигр, готовый разорвать меня в клочья. Каждую, даже если однофамилец и окажется, оплочу ей моральный ущерб циничных мыкают туманов. Леся? Зовёт меня Алёнка, но я слишком погружена в омут собственной паники. Альберт серьёзно взялся за мои поиски. Мне так легко не спрятаться. Нужен поддельный паспорт, новая личность. Но как? Я мелкая мушка против этого демона. И помочь мне некому. Павлик предал, родители далеко, да и не хочу втягивать их в свои проблемы. Во-первых, никогда не буду рисковать дорогими мне людьми, а во-вторых, многое им объяснять придётся. Например, Как и зачем я вообще пошла замуж? Без упоминания ненавистного имени Павлика никак не обойтись. В таком случае, они перебьют меня раньше Альберта. И поторопитесь. Я за что такие бабки в службе охраны плачу? Толпа мужиков мелкую пиголицу найти не может. Рявка и Цурова. Из-под земли, блин, достаньте. Она мне нужна ещё вчера. Икаю от каждого его рыка. Работайте, мать вашу. пара покончить с этим браком. Убивает меня финальной фразой. И уверена, с удовольствием сделает это физически, как только поймает. Мамочки. А я ведь тут, в его доме, под боком, руку протянул и шею мне свернул. Почему я такая невезучая? Сама пришла в логово чудовища. Леся кипит. пищет Алёнка, и я подпрыгиваю на месте. Вскрикнув, бегу к плите, но не различаю ничего вокруг сквозь пелену слёз. Плевать на дурацкий кофе. Я, можно сказать, свои последние дни проживаю, и шанса на спасение нет. Все пути отступления отрезаны. Да что такое? грохочет позади, а я вжимаю голову в плечи, становясь похожей на испуганного утёнка и зажмуриваюсь. Не ошпарилась. Альберт оказывается совсем рядом, горячо выдыхает мне в висок и отталкивает меня от плиты. «Ня-а-а!» — сипло выдаю и шумно вбираю носом воздух. Аромат кофейных зерен смешивается с запахом моего мужа, знакомым и пугающим. «Ясно всё с тобой», — выключив комфорку, Альберт отставляет грязную турку вглубь. «Кофе варить не умеешь, под носы роняешь». Пожалуй, у тебя нечего делать. В вашем доме? Подсказываю с надеждой и украдкой смотрю на него из-под лубя, пытаясь считать эмоции на мрачном лице. Судя по тому, что я вижу, ничего доброго мне не светит. Так я уволена? Уточняю, потупив взгляд.